Глава десятая, в которой Анечка-невеличка и Соломиный Губерт, оставаясь в тут внезапно окажутся в где-то там. Рассказывая про кузнеца, Анечка-невеличка шла все время за соломенным Губертом по длинному коридору под высоким черным сводом. Когда длинный коридор кончился и не стало свода, Они очутились у дома, который оказался таким большим, что просто конца ему не было. Был он весь из стекла, и в нем было все. Прямо сразу за бесконечным стеклянным окном стояли дамы, с виду словно бы куклы. Стояли они толпой, глядели и не моргали. Было удивительно, что не стояли, глядели и не моргали. Однако это было так. Каждая странно поднимала вверх руки, причем все они не шевелились, а только стояли, глядели и не моргали. Соломенный Губерт несколько раз махнул рукой, словно хотел поймать муху и Анечке. Интересно было, моргнут дамы или не моргнут? Но дамы не моргали, а все время глядели и стояли со странно, поднятыми вверх руками. Одна из них тоже со странно поднятыми вверх руками поднимала их как по-особенному. Она словно бы манила пальцем, приглашая куда-то за бесконечное стеклянное окно мимо остальных дам, которые стояли, глядели и не моргали. У дамы этой, которая словно бы манила пальцем, приглашая куда-то, рот был приоткрыт. И она, казалось, говорила вот что. «Заходите к нам с каляткой, только дверь заприте, Ведьму вредную украдкой в дом не приведите, А не то она с березок наломает вскоре Гибких прутьев, черных розок, не слухом на горе». «Или, может быть, — говорила она вот что». Не ходи на сеновал, там гончар заночевал. Всех, кто ел хозяйкин мед, он в котомке унесет. Могла она говорить еще вот что. Ну-ка, те и эти, все за мною дети, в рощу за плотину собирать малину. или рвать полынь траву, или лютики ворву, или маргаритки около калитки. За калиткой у ворот золотой дракон живет, он дворец нам отопрет. Этот, это тот и та, отворяйте ворота. Анечка невеличка с радостью пошла бы за дамой, странно поднимавшей вверх руки, если он бы манивший пальцем, приглашая куда-то. И соломенный губерт тоже с радостью бы пошел, но в бесконечном стеклянном окне нигде не было стеклянных дверей, которые бы отворились. Как же могла Анечка-Невеличка пойти куда-то, и куда мог пойти соломенный губерт, если в бесконечном стеклянном окне нигде не было стеклянных дверей, которые бы отворились? А как там было красиво, в бесконечном стеклянном окне там было все! Были там кровати великолепные и прекрасные. Были там стулья, были там столы, был там все на свете. Еще там был конь и барабан и поезд, и было там еще много всего. Были там кавалеры, дамы, дети и деревья. Было все, да, там было все. Пока анечка невеличко удивлялась, что там есть все на свете, И пока огорчалась, что в бесконечном стеклянном окне нигде нет стеклянных дверей, которые бы отворились, она вдруг заметила, что где-то вдали, позади дам, со странно поднятыми вверх руками, дальше кроватей великолепных и прекрасных, даже намного дальше стульев, чуть не на самом конце мира, где было все, но ну просто все, стоит она сама. А с ней Соломина Губерт, что они там стоят оба и глядят оттуда на самих себя, стоящих перед бесконечным стеклянным окном. Да, да, да. Были они там, чуть не в самом конце мира, где есть все, и в то же время здесь, перед бесконечным стеклянным окном, где не было стеклянных дверей, которые бы оттворились. Были они тут, и были они где-то там. Одновременно. Тут где-то там. Было это странно, но тем не менее было это именно так.